Глава 23 Лешего и разбудила беспорядочная стрельба. После крика девушки в комнате показался гард. Правая сторона лица у него была залита кровью. Через порванную щеку проглядывали зубы. Нацелив автомат, он бросил свободной рукой связку ключей в камеру. Видно, что внешник держался из последних сил. Расставив широко ноги, он пытался поймать равновесие. «Выходите!» — натужно произнес он. «Давайте быстрее!» Леший молча поднял связку. Быстро подобрал нужный ключ из шести. Через несколько секунд механизм замка щелкнул. Гард тут же качнул автоматом в сторону выхода. Леший незамедлительно принял решение напасть. Когда он сравнялся с внешником, то набросился на него. Первым делом схватился обеими руками за автомат, направил ствол вверх чтобы не вкусить свинца, гард выстрелил в потолок. Тут вовремя включился батя. Ударив кулаком в челюсть, он наглухо врубил внешника. «Что за хрень происходит?» С удивленным видом произнес воскресший полковник. «Надеюсь, мы не умрем сегодня?» Обнадеживающе ответил лесник. «Ну да, успокоил. Я прям чуть в штаны не наложил». Леший, обыскав гарда, Забрал у него нож, полный магазин и карту, на которой схематично изображались часть удавки с входом. 40 детализированных кластеров, из них 11 заштрихованы. Что это означало, батя и леши могли только догадываться. Но все же это карта. Лучик света в жестоком мире. Ведь внешники 100% полностью изучили изображенные кластеры. Думаешь, допросить его? — предложил Леший. Батя приложил два пальца к шее, чтобы прощупать пульс. После короткой паузы, поджав губы, отрицательно покачал головой. — Твою мать! — выругался Леший, чье внимание привлекло булькающее колокотание со стороны лестницы. — Вот незадача. Видимо, тварь. Интересно, почему она не спускается к нам? — Загадка. Если это Рубер, то вряд ли у нас есть шансы выбраться отсюда живыми. Леший покосился на АК-47. Нужно что-то посерьезнее этой пуколки. Мы здесь точно не останемся. Дернулся вперед батя, но рука товарища остановила его. Ты чего? Не торопись, я первый. Если что, лучше прикрывай меня. Понял? Леший, взяв автомат, осторожно направился к лестнице. Приблизившись к первой ступеньке, медленно опустил оружие впереди. Прислонившись к стене, сидела подружка-блондина. Но ее облик уже не был такой привлекательный, как раньше. Все же Стикс взял свое. Ее тело заразилось спорами. Из шеи слева вытекала кровь. Леший с удовлетворением криво усмехнулся. Похрипывая через рану, брюнетка пыталась напугать своим оскалом, но тело не слушалось, словно ее сковал паралич. «Черт — Чёрт! — вырвалось у бати. — По делом этой гадине! Ладно, валим отсюда. Протиснувшись через застывшего лесника, он скрылся наверху. Леший, поднявшись на семь ступенек, поравнялся с заражённой мразью. Взглянув ей прямо в бесноватые глаза, молча выстрелил одиночным в лоб. — Что там ещё? — сверху послышался голос бати. — Всё нормально, просто упокоил эту тварь. Она все равно не смогла бы какое-то время двигаться. Похоже, ее напарничек сломал ей шею, когда боролся с ней. После короткой паузы лесник добавил поднос. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Вроде так. Поднявшись, Леший немного смутился, когда увидел батю, обвешанного накрест пулеметной лентой. В руке у перерожденного товарища красовался ручной пулемет. За спиной висел рюкзак. Лицо сияло загадочной улыбкой. «Я готов!» — бодр произнес батя. «Тогда я тоже». «У меня сюрприз для тебя!» Разжав кулак, батя показал ключи. «Кажись, у нас есть теперь колеса!» Он кивнул в противоположную от выхода сторону. «Идем, испробуем ее в деле!» В соседней комнате находилась дверь. Батя открыл ее ногой, и глаза лишь его заблестели. Он не ожидал увидеть навехонький пикап с пушкой в кузове. Запрыгнув в кабину, лесник схватился обеими руками за руль и стал изучать взглядом мигающие кнопки. Кабина напоминала космический корабль, где обычно находились приборы, сияла глянцевая жидкокристаллическая сенсорная панель. Вверху над лобовым стеклом, тоже с кнопками, изображались символы — треугольник, квадрат, круг, звезда и крест. Поджав губы, Леший отважился рискнуть. Сделав глубокий вдох, нажал на треугольник, и пушка на кузове тут же среагировала. Произвела три выстрела плазменными пучками. Стоявший в десяти метрах ржавый гусеничный трактор на глазах разлетелся черной пылью. Затем еще. Часть здания спустя пару секунд напоминала швейцарский сыр. — Так, — он задумчиво почесал затылок. «Видимо, это кнопки управления этой хрени на кузове. Интересно, что за квадрат?» Нажав, Леший удивленно округлил глаза, когда прозвучало четыре выстрела. «Ага, ясно. Что думаешь, если я нажму кружок?» «Не знаю», — покачал головой батя. «Может, кнопка самоуничтожения?» Хе. Леший нажал на третью кнопку и незамедлительно последовал шквал огня. Что находилось вокруг постройки, деревья, забор, испепеляло в черную пыль. Выключив оружие смерти внешников, Леший принялся заводить машину. Окинув взглядом водительское место, слегка придавил большим пальцем зеленую кнопку под рулем. Пикап тут же ожил ревом мотора. На панели сразу показались знакомые приборы, как в его УАЗике. Чуть ниже имелись две красные кнопки, одна из них подсвечивалась. По привычке он хотел включить первую скорость, но рычаг отсутствовал. «Видно, автоматика», — подумал лесник и нажал педаль справа. Машина тут же дернулась вперед. Батя рефлекторно схватился за ручку над дверью, чтобы не впечататься в стекло. Леший вовремя среагировал, нажал на педаль слева, и машина встала в 10 сантиметрах от уцелевшего фасада. «Ну ты и гребаный водитель», — выпалил батя. «Что не так?» Повернувшись лицом к товарищу, спокойным голосом уточнил Леший. После короткой паузы, переродившийся в другом теле полковник, эмоционально произнес «Полегче! Не так резко! Я чуть кишки не выплюнул!» Ничего, что я сел за руль тачки, которую впервые вижу. Леша интуитивно нажал на кнопку справа, под панелью приборов. Соседняя незамедлительно погасла. «Думаю, я все делаю правильно. Он слегка придавил педаль газа, пикап тихонько покатился назад. На лице Лешего тут же нарисовалась довольная улыбка. «Ладно, поехали отсюда». Развернувшись, парочка покатила по траве прямо к пробоине в заборе, оставленной Лешим. Выбравшись из периметра перевалочной базы внешников, они выехали на асфальтированную дорогу. Остановившись, лесник достал карту. «Нам туда, стаб юность». Он ткнул указательным пальцем в желтый треугольник, внутри которого была буква «Ю». «С чего ты так решил?» «Мятый плотно сотрудничает с внешниками. Смотри, видишь квадрат в этом кластере?» «Ну, вижу». «И что?» «Внутри череп, как буква «Ю». Не понял?» «Скорее всего, это обозначение фермы Муров». «Вот река». Ведя пальцем по голубой линии, он остановился на мосте. «Почти на самом краю карты. Здесь я потерял ее. Леон Угрин. Примерно такая карта сгорела, когда наш баркас атаковали летающие беспилотники внешников». «Тогда что это?» Бать откнул пальцем на огненную стену, которая преграждала спереди дорогу. «Узнаем, когда доберемся до нее». Нажав на кнопку, леший вдавил педаль газа. Машина со свистом тронулась с места, оставив позади след две дымящихся полосы. Впереди дорога вскоре стала напоминать лоскутное одеяло из заплаток со множеством оттенков серого. Но пикап шел мягко, неровность асфальта не чувствовалась вовсе. Техника внешников в прямом смысле радовала. «Интересно, какой параллельной вселенной собирали ее?» — радостно произнес батя. — Мне тоже. Леша опустил глаза и устремил взгляд на карту, а именно на удавку, где был отмечен выход из стикса. — Главное, у нас есть шанс выбраться из этого безумия. — Так ты, значит, задумал покинуть стикс? — опешил батя. — А почему бы и нет? — Посмотри на себя! Ты же квас! — Да и хрен с ним! Сделаю пластическую операцию. «Не кипятись! Давай лучше следи за дорогой!» Когда дорога вновь стала ровной, Леший прибавил газу. Спустя примерно час на горизонте показалась серая полоса. Стало понятно, что это лес. Вскоре дорога расширилась почти в три раза, и в километре проступила дюжина вышек. Лесник, покосившись на полковника, стал притормаживать. Когда пикап остановился, оба покинули машину. Пройдя немного вперед, первым разговор начал лесник. — Вот, похоже, и огненная стена, которая отмечена на карте. — Дальше пешком или же... — он кивнул в сторону машины. — Едем дальше. — А вдруг там внешники? — У нас их тачка. Они примут нас за своих. — А если не прокатит? — Тогда у нас есть их пушка. Хлопнув бывалого по плечу, батя поторопился в кабину. «Ух!» Еще раз окинув взглядом вышки, леший пошагал обратно к машине. Сев в пикап, оба на всякий случай приготовились отражать удар. Полковник держал пулемет на изготовку, а лесник косился на управление пушкой. Чем ближе они подъезжали к исполинскому сооружению, тем то у одного, то у другого увеличивался выброс адреналина в кровь. Казалось... Время замедлилось. Дорога, словно резиновая, постоянно растягивалась. Но это все ложное чувство страха. На самом деле, через пару минут пикап стоял уже у деревянных ворот. Батя от страха быть расстрелянным дозорными зажмурился. Когда он осмелился приоткрыть один глаз, то увидел вцепившегося обеими руками в руль товарища с каменным выражением лица. Леший смотрел вперед. После 10 минут молчания Лысый заговорил первым. «Ну чё?» «Ничего. Видно, это укрепление никем не охраняется. Думаю, нам стоит осмотреться. Может, что, подыщем себе». Леший заглушил двигатель и без лишних слов покинул кабину. «Батя следом». Приблизившись к воротам и осмотрев их беглым взглядом, лесник уперся плечом в одну из творог. Рывком подался вперёд. Петли массивного сооружения тут же заскрипели. Спустя пару минут обоим открылась другая сторона. Впереди, примерно в 100 метрах, виднелась тяжелая артиллерия. Справа стояло рубленое двухэтажное здание. «Помоги!» — лесник кивнул на вторую створку. Вдвоем они мигом сдвинули преграду для пикапа. Сев обратно в машину, подкатили к двухэтажке. «Оставайся в машине, я быстро!» Кивнув, Леший отправился на разведку. Подбежав к крыльцу, приготовил трофейный пистолет внешников. Дернув свободной рукой за ручку, он убедился в отсутствии опасности. Только потом вошел внутрь теремка. Слева наискосок через потускневшее окно проникал дневной свет. В центре стоял захламленный письменный стол, справа шкаф с папками, впереди на одной петле болталась дверь. Неожиданно из комнаты выбежал отдаленно чем-то похожий на человека мутант. На голове виднелись редкие волосы, все лицо бугрилось гнойниками и язвами. Зараженный бежал прямо на бывалого. Леший, недолго думая, схватил со стола бутылку и метнул ее прямо в голову зомбаку. Нанеся рану, сосуд разлетелся в дребезги. Взревев, зараженный стал агрессивно размахивать морщинистыми руками. Лесник сразу сообразил, что перед ним слепой. Прицелившись, он без всякого сожаления выстрелил. Пуля пронзила насквозь голову. Мутант, опустив руки, упал плашмя на живот. — Вот же чумовой слепыш! — иронично выругался Леший. Резко обернувшись на топот, он увидел в проеме батю, который держал пулемет. — Ни хрена себе! — опустив ствол, тот облегченно выдохнул. — Я такого чудика впервые вижу. Ты только посмотри на его клыки. Это точно не человек! — Подойдя к трупу, лесник слегка пнул его, после чего обратился к товарищу. Возможно, это чудовище, заразившийся спорами внешник. «Хе!» — ощерился батя. «Ну и черт с ним! Давай лучше осмотримся!» Прошагав мимо, батя скрылся в проеме. Леший пошел следом. Полумрак скрывал деревянную лестницу на второй этаж. Скрипя ступенями, оба поднялись в просторную комнату. Окна как раз выходили на дорогу. Хорошо просматривался пикап и все боевые укрепления. «Похоже на штаб внешников. Тебе не кажется, что здесь что-то не так? У меня в голове рисуются два варианта». Леший вопросительно покосился на батю. «Здесь прошла масштабная зачистка зараженных, или же все просто убежали?» После короткой паузы добавил батя. «Здесь нечем поживиться. Пошло но все в задницу. Валим отсюда». Окинув взглядом все помещение, Леший остановился на выходе. Послышался скрип, как будто кто-то поднимался по лестнице. Оба незамедлительно приготовились к бою. Вскоре показалась светлая макушка, потом симпатичное женское лицо, затем изящная шея, грудь четвертого размера в белом кружевном лифчике, плоский животик с пирсингом, широкие бедра в джинсовых шортах и стройные ноги в коричневых полусапожках. На правом плече у красотки лежал дробовик. Мило улыбнувшись, блондинка слегка склонила голову. — Ну, привет, мальчики, — произнесла она непринужденным голосом. Подмигнув, незнакомка замерла в ожидании. Облизнувшись, батя расслабился. В голове он уже мысленно раздел девчонку и позабавился с ее сексуальными формами. — И тебе здравствуй. — Ой, какой серьезный квас. «А мне нравятся необычные мальчики». Подняв игриво правую бровь, она после короткой паузы продолжила. «Давай знакомиться. Меня зовут Пэм. Я прикатила только что на своем мотике. Увидев классную тачку, не сдержалась узнать, чья она. Ха! Обычное женское любопытство». «У тебя все так просто», — с недоверием произнес Леший. «Такая хрупкая девочка, одна. На байке». Он покачал головой. «Знаешь...» — не сдержалась красотка. «Однажды я познакомилась в интернете с одним парнем. Он пригласил меня на свидание. Я надела вечернее красное платье, туфли на шпильке. Сначала мы с ним сходили в театр, потом этот мудр красавчик пригласил к себе. Я, влюбившись по уши, конечно, согласилась. В своей шикарнейшей квартире на тридцатом этаже он показал свое истинное лицо. Мразь! Включив легкую музыку и угостив меня дорогим шампанским, дом переньон сказал, что ему нужно отлучиться. Я, блин, такая расслабленная, кружусь в танце, потягиваю шампусик, и тут, сука, опа, нежданчик. Внезапно дверь распахивается, и этот извращенец въезжает абсолютно голый на роликах и такой мне заявляет, «Быстрее хватайся за мой член и давай катай меня по квартире». Я испугалась за свою жизнь, и мне пришлось катать его всю ночь. «Блин!» «И ты думаешь, я боюсь этих долбанных зомбаков или мутантов?» «Нет, квас. Мне пофиг». «Вот сучка!» — прошипел сквозь зубы батя. «Не облизывайся, лысик!» — ткнула она пальцем в бойца. «Ты прям копия того извращенца!» «Хорошо, хорошо, не злись!» — леший попытался разрядить обстановку. «Мы верим тебе!» Главное, ты не внешник или того хуже, Мур. Мир тебе. Куда вы чалите? В один стаб. Юность. Чувствую, к вас ты порядочный человек. Да и твой дружок тоже. Позвольте присоединиться к вам. Мне нужно найти спокойное местечко, чтобы передохнуть немного. А втроем веселее. Что скажешь, батя? Ну, не знаю. Она такая бесстрашная. Зачем мы ей? С усмешкой произнес он. «Хорош гнать. Я сказала, что меня уже ничем не напугаешь. А постоять за себя я научилась». Пэм кивнула на дробовик. «Хорошо. Лишний боец нам не помешает», — согласился Леший.